4 апреля премьера фильма Поп 2010 год. Благонамеренный. Фильм Владимира Хотиненко Поп. Прежнее название преображения вовсе уж не было ничем в картине подкреплено, заслуживает благодарности за одно то, что наглядно демонстрирует один из фундаментальных, но подзабытых законов искусства. Точно расставленные акценты, продуманность, взвешенность, даже и ум не гарантируют художественного результата. Недостаток радикализма оборачивается в искусстве таким же пороком на грани кощунства, как и избыток его в идеологии. Отсутствие личного отношения к теме не компенсируется одобрением специалистов и даже благословением иерархов. Грех в искусстве один – недостаток таланта или, в случае попа, сознательное его ограничение на грани самоистребления – Документальная правда не тождественно художественной, поскольку у жизни скорее художественная, нежели математическая логика. Это мог быть великий неправильный фильм, неправильный во всех отношениях, кроме эстетического, но бояться этого не стоило. Вспомним Андрея Синявского, вечно повторявшего, что эстетика выше первичней морали. Эстетика так или иначе выведет к этическому, а вот наоборот не получается почти никогда. Может, если бы поп делался не под патронатом, говорят, что и наблюдением московской патриархии, он был бы ближе к Богу, как, скажем, вопиющий, неканоничный Андрей Рублев. Ибо художник устремляется к Богу не тогда, когда старается ему понравиться, а тогда, когда свободно творит, подражая ему». Впрочем, допускаю, хоть и неохотно, что Владимир Хотиненко снял фильм на пределе своих возможностей. И тогда спасибо попу за подтверждение еще одной истины. Когда художник слишком долго заставляет себя сознательно снижать планку ради массовости, кассовости, попадания в тон времени и по тысяче других причин, он в конце концов теряет способность взять свою обычную высоту. Представить невозможно, что попа снял постановщик Роя, «Зеркало для героя», «Макарова» и «Мусульманина». Но для постановщика 1612-го «72 метров» или «Гибели империи» поп – серьезный прорыв, хотя бы в смысле масштабности поднимаемых вопросов. И если бы задачей фильма было именно поднять вопросы, а не предложить устраивающие всех ответы, это могло быть совсем другое кино». Но тогда его вряд ли показали бы на Пасху в храме Христа Спасителя. Мастерство в ремесленном смысле – ремесло, святое, ничуть не уничижительное слово – Хатиненко как раз не утратил. Архитектор по первому образованию, он умеет собирать картину. Именно выверенная конструкция спасает от провала. Гладко пригнанные блоки позволяют скрыть пустоватость внутри. Замечательно проведенный лейтмотив «На реках вавилонских» — хор пленных иудеев из Набука в прологе, «Реверс в Бебелон» от Боньем в эпилоге — явно рассчитан на понимающего зрителя, и таких немало. Мне, в отличие от моих коллег, показалось вполне уместным красноречивое начало — мир, увиденный фасечным зрением мухи, отраженный в сотнях ее глазок и утрачивающий цельность». Авторы явно призывают отказаться от узких и клановых позиций, с которых ничего толком не видать. Иное дело, что заданная в самом начале лубочная интонация с прямыми аллегориями, сильными налобовыми ходами, как раз и не соответствует сложности материала. А на полноценный гротеск, в котором он прежде чувствовал себя как рыба в воде, Хотиненко не решается». И нерешительность это оборачивается большим кощунством, чем любая смелость, потому что есть темы, которые только компрометируются половинчатыми высказываниями. Скажем больше, есть темы, на которые можно снять только великое кино, либо никакое, и тогда не спасут никакие частные достоинства, о профессионализме не говоря. И тут художнику впору проявить одну из христианских добродетелей – смирение – то есть осознать масштаб своих возможностей. Лев Толстой говорил про Андреевский рассказ о семи повешенных, вещь, между прочим, не слабую. «Родители приходят к сыну накануне казни. Это тема, за которую я побоялся бы браться». История псковской миссии, тема, с которой уж не знаю, кто бы исправился в современном искусстве, не только русском, а мировом. Приходят немцы и создают на оккупированных территориях эту миссию, временную, конечно, чего и не скрывают, под видом возрождения православия, а на деле для маскировки истинных своих намерений. Священству предлагается вечный соблазн русской интеллигенции – сделать благое дело с разрешения и при попущении откровенно дьявольских сил. Тут бы и высказаться об этом соблазне, далеко не только церковном и не только советском. Есть шанс издать несколько полезных для народа книг в отвратительное время и под надзором отвратительных людей. Высказать важные мысли в заведомо отвратительном журнале. Буквально, физически спасти несколько человек ценой сотрудничества с бесспорным злом. Об этом список Шиндлера, например» не самый сильный, но хотя бы последовательный фильм Спилберга. И у Спилберга-то как раз позиция есть, пусть уязвимая, многожды скомпрометированная в советские времена. Если есть возможность спасти стариков, женщин и детей, ради этого можно сотрудничать с чертом, дьяволом, Гитлером и пойти к черту с вашей бескомпромиссностью, за которую платят чужой кровью. Мог и Хотиненко снять свой список Шиндлера, если бы захотел того. Правда, в одном он со Спилбергом совпал. Красная армия получилась у них одинаково неприятной. Спилберг откровенно издевался над всадником, который прискакал сказать спасенным евреям Шиндлера, что они свободны. А у Хатиненко русские особист выглядят много отвратительнее немцев. Те, по крайней мере, попа не били. И в этом мне видится как раз существенное отступление от исторической правды, даже если реального Александра Ионина бил реальный особист, а немцы пальцем не трогали. Штука в том, что наши в этой войне были лучше немцев, правее, с богословской, исторической, нравственной, эстетической и человеческой точки зрения. Если этот факт игнорировать или ставить под сомнение, можно существенно упростить нравственную трагедию Ионина, что у Хатиненко, кажется, и получилось. Однозначного ответа на вопрос, прав ли был отец Александр, соглашаясь служить под немцами, нет и быть не может. Подкармливал военнопленных, пытался спасти осужденных на казнь, не спас, да нельзя было и надеяться. Удешал отчаявшихся, Устыжал предателей, помогал партизанам, отказался отпевать полицаев. Стоит ли послабления, которых он добился, и благодеяния, которые совершил, соглашательство с бесчеловечнейшим из режимов человеческой истории? Для кого-то, безусловно, да. Для других ни в коем случае нет. Твердая авторская позиция была бы благотворна в эстетическом смысле, но, возможно, ведь и третья. Господи, что же это за проклятое столетие и проклятый мир, где элементарной человечности нет места, где человеком быть нельзя только сверх.